Банши. Такая старинная мастерская семья, как Бейли из Лох-Гира, не могла, разумеется, не иметь своей Банши. Все родственники и знакомые хорошо знали об этом сверхъестественном существе и могли перечислить свидетельства его лесного внимания к семейству Бейли. Я слышал рассказ мисс Бейли о том, как столкнулась с проявлением его симпатии она сама. Она говорила, что в юности ей пришлось вместе с мисс Сьюзен провести долгие часы у постели их больной сестры, мисс Китти. А последние, я слышал, современники отзывались как о самом веселом и забавном на свете создании. Эта беспечная молодая леди умирала от чахотки. Печальные обязанности ухода за больной были поделены между ее тогда еще многочисленными сестрами, ночные же дежурства, достались двум упомянутым леди, скорее всего, как старшим. Вполне вероятно, что эти долгие и грустные ночные бдения, вызвав упадок духа и возбудив нервную систему, расположили сестер к иллюзиям. Так или иначе, но однажды в глухой полночный час, когда мисс Бейли и ее сестра сидели в комнате умирающей, до их слуха донеслась музыка. Самое нежное и печальное, какое они до сих пор слышали. Она напомнила им отдаленное церковное пение. Комната умирающей выходила окнами во двор, и старый замок был полностью на виду. Музыка доносилась не из дома, а из двора или откуда-то издали. Мисс Сен-Бейли взяла свечу и спустилась по задней лестнице. Она открыла дверь и услышала те же слабые, но торжественные созвучия. Она не знала, что это — пение инструментов или хор голосов. Ей казалось, что звуки идут сверху, из окон замка. Но когда она приблизилась к башне, музыка стала доноситься из верхних этажей дома, по ту сторону двора. Вконец запутавшись, мисс Бейли испугалась и вернулась назад. И она, и ее сестра, мисс Сьюзен Бейли, утверждали, что слышали эфирную музыку отчетливо и долго. Никаких сомнений по этому поводу мисс Бейли не питала и упоминала о происшествии с благоговейным страхом.